Мудрый Этьен посоветовал правильно. Суд Инквизиции никогда не видел протестующих подсудимых. Большинство молило о прощении. Судили и тех, кто попросту ругался, и тех, кто гневно изобличал суд Инквизиции, утверждая, что дьявол все равно победит, но не находилось пока такого, кто протестовал бы, доказывая Инквизитору, что тот плохо служит Богу. Инквизитор растерялся. Комиссар слушал себя со все возрастающим интересом, ведь он понятия не имел обо всем том, о чем говорил. А тот, кто говорил устами Гарда, продолжил свой изобличительный крик. — Вы даже не знаете, как выглядит дьявол! Все знают, как выглядит бес! — снова пытался возразить инквизитор, и опять его попытка не удалась. — С рогами, хвостом и копытами! Гард почувствовал, как сами собой усмехнулись его губы. — А ты что, не знаешь о мозаике в храме санта полинари нового в Роленне, на которой дьявол изображен в виде прекрасного юноши в благородных одеяниях и с нимбом над головой? Инквизитор расстегнул тесный ворот и пошептал, — Это безбожная мозаика, безбожная, может быть. ну когда в шестом веке строили этот храм, этот рисунок, с которым не считался, ведь верно? Разве может быть в храме, в доме Господнем, безбожная мозаика? так как же вы можете бороться с врагом, если даже не знаете толком, как он выглядит? Вы называете Стану Люцифером, забыв объяснить людям, что это слово означает «светоносный»? Мятежные ангелы превратились в звезд, падающих с неба, отсюда имя Люцифера, но очень тисо произнес имплезитер. Кому? это ведомо кроме тебя и таких как ты, считающих себя образованными это что же получается люди не ведают его называют дьявола слугу мрака светоносным и ты считаешь господа это может понравиться ты и тебе подобные есть настоящие слуги дьявола инквизитор вскочил не смей не смей так говорить смею может это правда вы совсем запутались с этим повелителем тьмы Вы слишком долго не признавали его. Вы теперь не знаете, как он выглядит. Вы заплутали в своих рассуждениях и разговорах о силах зла. Оттого ваша армия света не собрана и расхаристана, а пока вы выпутываетесь и собираетесь, не узнай вами дьявол царит над миром. Харт подошел к стоящему на коленях Хришару и с удовольствием пнул его. Или ты будешь утверждать, что этим человеком движет Бог? Буду неуверенно выдохнул инквизитор и комиссар понял что он победил правда не он а тот находился внутри него а это не важно!» — добился главного инквизитор был растерян сейчас он объявит о том что я буду подвержен испытанию подумал комиссар но инквизитор сказал другое уйдите все оставьте меня наедине с этим человеком глава пять Инквизитор обошел комиссара со всех сторон, словно принюхиваясь, и спросил, — Так как тебя зовут? — жан если это имеет значение, — инквизитор ухмыльнулся. — Нет, ты не жан Человек с таким именем не может столько знать. Гарт не нашелся, что ответить. Неожиданно инквизитор бросился к двери и распахнул ее. С той стороны двери подслушивал долговязый монах, привел комиссара в зал. Удар дверью пришелся монаху по голове, он упал и тут же скрючился.